Глава 10. Они успели вовремя. Молодая женщина уже шла по коридору, когда они встретились. Не узнать ее было сложно. Немного и глаза, симпатичное лицо, короткая стрижка, стильный светлый брючный костюм. В руках у нее была дорогая сумочка, которую могли позволить себе лишь немногие. Среди поклонников Рогаткиной, очевидно, были и богатые люди. «Простите», — начал дронга останавливая молодую женщину, — «вы ведь Светлана Рогаткина?» «Да», — весело кивнула она, — «это я. разрешите представиться, я из нового продюсерского центра «Двадцать первый век», — немного торжественно произнес дронга «Мы с моим другом-режиссером хотели бы с вами переговорить». «На предмет чего?» — хитро прищурился Рогаткина. «На предмет вашего участия в нашем новом проекте», — пояснил тронга «Мы были сегодня у Зиновия Эммануиловича и полагаем, что он отпустит вас для участия в съемках». «Я тоже так думаю», — обрадовался Рогаткина. «Упоминание имени главного режиссера было лучше всяких документов, ведь он обещал ей не только роли в своих спектаклях, но и продвижение ее в кино, зрительская аудитория которого была в миллион раз больше театральной». где нам лучше переговорить спросил дронга в соседнем здании есть небольшой ресторан предложила рогаткина мы можем пройти туда прекрасно кивнул дронга я продюсер дронов а мой друг известный режиссер эдгар вейдемманис я про вас слышалу ответила рогаткина не сомневаюсь согласился дронга сдерживая улыбку он очень известный режиссер «Он похож на режиссёра», — кивнула Рогаткина. «А вы совсем не похожи на продюсера. Скорее, на босса мафии. С вашими плечами и ростом. Хотя, наверное, идеальный продюсер — это тоже босс мафии». «Так меня ещё никто не называл», — рассмеялся дронга Они вышли из театра, прошли к соседнему зданию. В ресторане было много гостей, но для них нашли небольшой столик в углу — Рогаткина здоровалась почти со всеми. Было заметно, что она была здесь завсегдатым. Ей нравилось, что на них обращали внимание. «Пусть все видят, что она появилась здесь с известными продюсером и режиссером», — решил Рогаткина. «Во-первых, пойдут сплетни, что совсем неплохо. Во-вторых, можно получить новую роль, что просто замечательно. И, наконец, в-третьих, ей просто приятно появляться в этом ресторане», вместе с двумя элегантными мужчинами среднего возраста. Это лучше, чем с актерами, которые всегда краснеют и бледнеют, когда им приносят счет за выпитое вино. Она обратила внимание, что гости заказали самый дорогой коньяк, который был в меню. Это обрадовало ее еще больше. Откуда этой дурочке было знать, что эксперт по вопросам преступности, юрист и психолог Дронга, Сумел просчитать все мотивы ее поступков и ее поведение почти сразу, как только увидел ее, составив законченный психологический портрет этой современной молодой женщины. «У вас уже есть готовый сценарий?» — уточнила Светлана, когда они сделали заказ, попросив принести бутылку коньяка и фрукты. «Да, и там есть роль молодой женщины, которая будет в центре действия». какой вариант современной Матыхари», — пояснил дронга «Что я должна играть? Певицу?» — уточнила Рогаткина. «Кем была эта ваша Матыхари? Турчанка или это румынское имя?» Вейдем поднял глаза к небу. Невежественность молодых актеров его просто убивала. Рогаткина никогда не слышала про Матухари. «Это не румынское имя». Вздохнул Эдгар. «Тогда кого я должна буду играть? Молодую стерву я уже три или четыре раза играла именно такую роль». «Не совсем», — ответил дронга «В фильме вы будете известной журналисткой, немного разведчицей, немного куртизанкой, немного актрисой, всего понемногу». «Прекрасная роль», — обрадовалась Светлана, — «как раз для меня». «Вы ведь сыграли Офелию в «Гамлете», — уточнил дронга «Да, в постановке самого Эйхвальда», — гордо ответила Рогаткина. «Он лично утвердил меня на эту роль, хотя были и другие претендентки». «Он великий режиссёр», — убеждённо произнёс дронга «Он сделал правильный выбор». Рогаткина улыбнулась. Она не станет говорить гостям, что на роль афелии назначили сразу двух актрис, её и Елену Невзорову. Если Невзорова играла в четырёх спектаклях, то пятый давали сыграть Рогаткиной. При этом каждый раз несчастный Эйхвальд хватался за сердце, ведь Светлана явно переигрывала в сцене сумасшествия. Одним словом, играла почти всегда Невзорова, а числились в спектакле обе актрисы. Но в тот роковой вечер, когда в зале появился сам министр культуры, Эйхвальду пришлось согласиться на участие в спектакле Рогаткиной, хотя была вызвана Невзорова. Но Рогаткина появилась утром в театре и сразу прошла в кабинет главного режиссера. Никто не знает, о чем они там говорили, но некоторые злостные сплетники утверждали, что оттуда слышались стоны старейшего режиссера. И Светлана вышла оттуда довольная тем, что сегодня заменит Невзорову. Но рассказывать такие подробности гостям она не будет. Увы, Зиновий Еммануилович был выдающимся режиссёром и слабеющим мужчиной, силы которого поддерживали вот такие короткие встречи с молодыми дебютантками. И если десять или двадцать лет назад Эйхвальд никогда в жизни не пустил бы такую «Офелию» в свой спектакль, что сейчас он был вынужден уступать. «У меня есть и другие роли в нашем театре, в постановках Эйхвальда», — сообщила Рогаткина. «Не сомневаюсь», — кивнул дронга «А какие у вас были отношения с погибшим Зайделем? Говорят, что он погиб прямо на сцене? Да. Но меня уже там не было. Он был просто замечательным актером. Все так говорят. Нужно было видеть, как он играл, как переживал». «Просто жил на сцене. И умер тоже на сцене». «Мы читали, что это был несчастный случай». «Да, конечно. Марат случайно взял другую рапиру. Там ее кто-то поменял или она упала со шкафа, я точно не знаю. Но сначала они с Федором поцарапали друг друга, а затем мы и ударили Зайделя». «Кто такой Федор?» — решил вести игру до конца Дронга. Наш актёр Федя Шунков, он играл Лаэрта по пьесе моего брата, а Марат Морозов играл Гамлета. Они сначала друг друга поцарапали, но ничего не сказали, а потом уже Марат ударил этой рапирой Зайделя. Официант принёс бутылку коньяка и большие пузатые бокалы. Они выпили первый бокал за её будущие успехи. Коньяк был превосходным. На стол поставили блюдо со свежими нарезанными фруктами и лимонами. Светлана улыбнулась, дронга еще раз поднял бокал. «За наше знакомство!» Мужчина почти не пили, а она выпила уже второй бокал на голодный желудок. Ей было хорошо в этом знакомом месте с этими мужчинами, от которых так приятно пахло дорогим парфюмом. «А почему они ничего не сказали?» — спросил дронга «Нужно было остановить спектакль и поменять рапиры». «Что вы такое говорите?» Даже испугалась Светлана. «Разве можно останавливать спектакль?» «И в зале был министр культуры?» «Нет, так нельзя. Никто не думал, что рапира будет такой острой. А еще эти двое не очень любят друг друга». «Почему?» «Они у нас главные герои-любовники, если не считать покойного Зайделя». Тот, конечно, мог дать им сто очков вперед. И как мужчина, и как актер, — доверительно сообщила Рогаткина, чуть понизив голос. А эти два словно молодые петушки. Суетятся, сами не понимают, чего хотят. А еще воевали за внимание нашей примы, Ольги Сигизмундовны Штрайни-Шаховой. Здесь Федя добился больших успехов. Для Марата она слишком своевольная. Он уже привык, что ему все на шею бросались. «Но они оба, как мужики, и в подмётке не годятся погибшему Зайделю», — продолжала откровенничать Светлана, даже не понимая, что невольно выдает себя этим замечанием. «За нашу будущую совместную работу!» — провозгласил третий тост дронга и она выпила больше половины бокала. Мужчину только пригубили. Светлана подвинула к себе чистую тарелку, переложив на нее часть нарезанных фруктов. «А, может, кто-то подменил рапиру? Наверное, зайдали они все любили в театре?» «Ему все завидовали», — вздохнула Светлана. «Он ведь был ведущий актер. Наш семён Ильич — это бурдун. Он прямо трясся от злобы, когда видел Натана Леонидовича. Трясся от зависти и ненависти». и Шахова его не любила, хотя была его первой женой и матерью его сына. Честное слово, многие об этом даже не знают. И остальные. дронга сделал знак, чтобы принесли вторую бутылку коньяка. От выпитого Светлана быстро пьянела, сказывалось опустошение после спектакля и алкогольно- на голодный желудок. Все зафитывали. Морозов хотел быстрее получить народного, Шунков вообще хочет что-то получить и, наверное, скоро получит. может Шаховой для него постарается. Тогда получается, что многие не любили Зайдоля. Я к нему хорошо относилась, пожалуй, плечами Светлана. И Марк Давидович его очень любил. А ваш режиссер, Зиновий Эммануилович, он как относился к Зайдолю? Он говорил всем, что это его лучший актер. Но он ему тоже завидовал, только не как актёру, а как мужчине. И это всегда было очень заметно. Он даже ревновал его ко всем актрисам, спрашивал у всех, как именно ведёт себя Зайды при интимных встречах. Она не сознавала, что уже второй раз бессознательно выдала себя. Насколько я знаю, в тот вечер должна была играть не Взорова, «Но в последний момент решили, что Офелию будете играть именно вы», — спросил дронга Она опустила голову, покраснела. Было заметно, что она нервничает. «Так решил и Эммануилович?» — очень тихо ответила Светлана. «Наверное, у него были свои причины». Дронго еще раз разлил коньяк, наполняя ее бокал более чем наполовину. «Ой!» Испугалась она. «Я не смогу потом сесть за руль. Кажется, я много выпила». «Где ваша машина?» Они даже не предполагали, что у нее есть машина. Теперь их совместная пьянка могла плохо закончиться. В конце концов, эта молодая актриса не виновата, что так непосредственно реагирует на встречу с незнакомым продюсером. Если она в таком состоянии сядет за руль, то наверняка не доедет до дома». «На стоянке. У меня белая Мазда», — сообщила она. «Пусть тогда там и остаётся, а мой друг отвезёт вас домой», — любезно предложил дронга «Не нужно беспокоиться». «Ваш режиссёр», — понимающе улыбнулся Рогаткина, «пусть повезёт меня, если хочет. Только он такой молчаливый». «Он к вам присматривается», — сказал дронга скрывая усмешку. «Когда я смогу получить сценарий?» «Через неделю». «А когда вы прочтете сценарий, мы подпишем с вами договор». «Но учтите, что я дорогая актриса», — сообщила Рогаткина, твои глаза. «Вам придется заплатить мне солидный гонорар». «Не сомневаюсь, раз вы работаете в театре Эйхвальда», — согласился дронга «Думаю, что наш гонорар вас устроит». «Значит, вы считаете, что Шунков и Морозов не очень любили Зайделя?» Ревновали к его успехам. Кивнула она, снова положив себе на тарелку фрукты. «За ваши театральные успехи!» Дронго поднял бокал, и она выпила уже в четвертый раз. «Может, я закажу вам ужин?» Предложил Дронго, чувствуя угрызение совести. «Я не ем после восьми». Вздохнула она, жалобно посмотрев на соседний столик, куда подавали жареное мясо с овощами. «Нельзя себя так мучить», — возразил дронга «Может, легкий овощной салат?» «Ни в коем случае. У меня склонность к полноте», — доверительно сообщила она. «Мама всю жизнь борется с большим весом, и у нее повышенный сахар. Нет, я лучше буду есть фрукты». «А какие у вас отношения с Ольгой Сигизмундовной?» «Она меня не очень любит», — призналась Светлана. «Наверняка боится, что со временем я займу ее место. Но я пока не хочу играть королеву. А она уже давно не может играть Офелию». «Только вы об этом не говорите», — посоветовал дронга «Не скажу», — улыбнулась Рогаткина. «Хотя она и пробует со мной соревноваться». «Увлекается молодыми мальчиками, старая стерба». «Ой, что я говорю? Кто-нибудь нас услышит?» «Вы же сами сказали, что Шунков добился больших успехов». «Неужели я могла сказать такое? Господи, какая я дура!» — пробормотала она. «Не обращайте внимания на мои слова. Мне просто коньяк ударил в голову. Ничего страшного. Сейчас наш режиссер отвезет вас домой». «А вы не поедете с нами?» — спросила она, и, наклонившись к дронга прошептала. «Лучше пить кофе с продюсером, чем с режиссером. Режиссера могут поменять, а продюсер — человек, который дает деньги». Он почувствовал, что тоже краснеет. Ему было отчасти стыдно, что он так нагло напоил и обманул молодую актрису. «Я поеду с вами», — решил дронга. Можете не беспокоиться. Где вы живете?» «Далеко», — вздохнула она. «Поэтому я и купила машину на Волгоградском проспекте. Зато своя однокомнатная квартира...» «Это большое достижение», — согласился дронга «А как к Зайдалю относился Юрий Полуяров, сыгравший Озрика?» «Нормально относился». Юра ведь приехал к нам из провинции, для него Зайдель был почти небожителем а Сказкин, который играл гарацию Они с Натаном Леонидовичем вместе учились и были друзьями. Сказкин ведь наш педагог, он преподавал у нас в театральном, помогал Марку Давидовичу, который вел свою группу. Говорят, что у Сказкина в детстве произошла трагедия». В 66 он потерял отца, которого сбил пьяный водитель. Его отец был известным инженером какого-то крупного комбината. Они жили в соседних домах с Натаном Леонидовичем и очень дружили. А потом вместе решили поступать в театральный уже в 75-м, когда им было по 17 лет. Вы не поверите, но обоих приняли в одну группу. Вот так иногда в жизни бывает». Хотя Зайделя сразу не приняли. Он прошел только по дополнительному набору. Но это было понятно. Ему мешал пятый пункт. Она посмотрела на оставшиеся фрукты. «Берите», — строго сказал дронга «Фрукты — вещь полезная». Она кивнула и переложила на свою тарелку остатки фруктов. Официант принес вторую бутылку коньяка. «Нет». — возразил дронга Больше не нужно. Вполне достаточно. Нам пора ехать. Уже одиннадцатый час вечера. Рогаткина попыталась подняться и покачнулась. Он поддержал ее под руку. — Спасибо, — прошептала она. — Кажется, я действительно много выпила. Такой дорогой коньяк мне еще никто не заказывал. Они вышли из ресторана. Дронго осторожно держал молодую женщину, чтобы она не поскользнулась. Вейдеманис поспешил за машиной. «Извините», — неожиданно сказала она. «Можно я пойду в туалет? Мне неудобно было выходить при этом вашем молчаливом режиссёре». «Конечно, можно. Вы сумеете вернуться?» «Попробую». Она повернулась и вошла в зал ресторана. Подъехала машина». Дронго терпеливо ждал. Прошло пять минут, шесть, семь, десять. Наконец, не выдержав, он вошел в зал ресторана. Ее нигде не было. Он подошел к женскому туалету, замер. Нужно найти какую-нибудь женщину, чтобы она вошла в туалет и поискала там Рогаткину. Но никого рядом не было. Дронго посмотрел на часы. «Почему так долго?» Чёрт возьми, что она может там делать? Может, ей стало плохо, и она упала? Ждать больше нельзя. Он неуверенно постучал, но никто ему не ответил. Он постучал сильнее. Снова молчание. Он чуть приоткрыл дверь. Никого. Он нахмурился. Вошёл в туалет. Здесь были три кабинки. Две были открыты, третья закрыта. Он снова постучал. И снова молчание. «Если ее убили, то это будет идеальный сценарий для криминального фильма», — зло подумал Дронго. «Светлана, вы меня слышите?» — нетерпеливо спросил он. Она не ответила. Он постучал сильнее, затем вошел в соседнюю кабинку и еще раз позвал ее. «Что она там делает?» «Ждать больше нельзя». Может, что-то случилось. Стенки в этих кабинках не доходили до потолка. Он вошел в соседнюю, опустил крышку унитаза, встал на нее и посмотрел сверху. Она сидела и спала. Просто опустив крышку, уселась прямо в одежде, не снимая брюк, и заснула. Очевидно, коньяк крепко ударил ей в голову. Он тихо, чтобы не напугать молодую женщину, окликнул ее... Никакого результата. Он позвал громче. Рогаткина вяло подняла голову. «Как вы сюда попали?» — спросила она. «Искал вас?» — сообщил он. «Здесь?» — удивилась она, оглядываясь. «Это ведь женский туалет. Вы вошли в женский туалет?» «Выходите. Я жду вас уже двадцать минут», — сказал дронга «Странно», — удивилась она. «Почему я заснула? Извините, я прямо так села и заснула?» Она вышла из кабины, вымыла руки, он помыл руки рядом с ней. «Кажется, у меня кружится голова. Извините, пожалуйста», — попросила она. «Я никогда не пила столько коньяка. Честное слово, он ударил мне в голову. Слишком хороший коньяк», — пробормотала она. «Ничего страшного. Это я виноват». Дронго помог ей выйти из туалета. Уже в дверях они столкнулись с полной женщиной, спешившей в туалет. Увидев выходившую пару, она неодобрительно покачала головой. «Совсем совесть потеряли», — убежденно произнесла незнакомка. «Как вам не стыдно?» Дронго пожал плечами. «Кажется, в этом ресторане ему больше нельзя появляться». Он довел молодую актрису до машины. В дороге она снова заснула. «Ей нельзя столько пить», — заметил Эдгар, глядя на спящую попутчицу. «Не забывай, что это мы ее напоили», — напомнил Дронго. «Что ты думаешь делать завтра?» Остались Сказкин, Пауяров и Морозов. «Предположим, что нашли всех троих и поговорили. Что потом?» «Если ничего не сумеем найти, придется идти к следователю», — признался дронга «В каком смысле? Начнем проверять рапиру, если ее еще не уничтожили. Другого выхода у нас просто нет». «Когда арестуют от Сатурова?» — напомнил Вейдеманис. «Не обязательно указывать на него. Скажем, что мы были на том спектакле, и нам не понравилась это рапира». «Что-нибудь придумаем. Не обязательно выдавать старика». Вейдем Анис согласно кивнул. «Кого ты больше подозреваешь?» — поинтересовался он. «Пока не знаю. Но Семен Ильич показался мне отвратительным типом. А Шунков довольно скользкая личность. Ему я бы не доверял». «И теперь прибавь к ним сына Зайделя. Ты слышал, как он ненавидел своего отца?» «Только за то, что мы пытаемся установить истину, он готов был избить тебя до полусмерти. А если это он организовал замену рапиры?» «Не думаю, но пока не уверен. Он бы изобрел нечто более определенное. Смерть была слишком театральной. Такую смерть мог придумать только актер или режиссер, но никак не бизнесмен». «Похоже, ты прав». Снова согласился Эдгар. К дому, где жила Рогаткина, они подъехали уже в двенадцатом часу ночи. Светлана, наконец, открыла глаза. — Куда вы меня привезли? — жалобно спросила она. — Куда вы... — Выходите, — предложил дронга Мы уже приехали. — Не нужно, — попросила она, забиваясь в угол салона. — Только не нужно вдвоем... «Я так не могу, честное слово». Дронго шумно вздохнул. Похоже, Догель был прав. Оставлять девочку одну в Москве в семнадцатилетнем возрасте не всегда безопасно. Через какие тернии она прошла, если может предполагать подобное? С другой стороны, и ее достижения были более чем очевидны. Уже через несколько лет после того, как она окончила училище, у нее была собственная однокомнатная квартира в Москве и своя машина, не говоря уже о том, что она была актрисой в театре Эйхвальда. «Мы подъехали к вашему дому», — пояснил дронга «И вы можете выйти». «Ой, простите, я не поняла». Она улыбнулась и быстро вылезла из автомобиля. Гляделась по сторонам, Дронго вышел следом. Она обернулась к нему и спросила. «Вы подниметесь ко мне пить кофе?» «Обязательно», — кивнул Дронго. «Только давайте сначала найдем ваш подъезд и вашу квартиру». «Не нужно искать. Вот мой подъезд», — показала она на дверь, рядом с которой они притормозили. Он помог ей войти в подъезд, — Они поднялись на второй этаж, Рогаткина достала ключи, открыла дверь. «Входите», — пригласила она, обернувшись и глядя на дронга «Я сейчас сделаю вам кофе». «Лучше выпейте его сами», — посоветовал дронга «И закройте за мной дверь. Спокойной ночи». «Вы не останетесь у меня на ночь?» — удивленно спросила Светлана. Опыт общения с незнакомыми продюсерами у нее явно был. И по большей части очень негативный. Нет, он хотел закрыть за собой дверь. До свидания. «Я поняла», — неожиданно сказала она. «Что?» — не расслышал он. «Я поняла», — повторила Рогаткина. «Вы не продюсер», — тихо сказала она. «Почему вы так решили?» «Только потому, что я не хочу оставаться в вашей квартире на ночь. Обычно все продюсеры остаются». «Часто», — призналась она. «Никакой продюсер не стал бы заказывать для меня такой коньяк. Я ведь не Ольга Шахова. И весь вечер вы расспрашивали меня только о Зайдале, а не о моих ролях. А потом пришли за мной в туалет. Другой продюсер просто уехал бы, а вы пришли и вытащили меня». И привезли домой. Вы, наверное, журналист? Или нет? Скорее, вы из милиции. Хотя откуда у нашей милиции деньги на такой дорогой коньяк? Даже если есть деньги, они не будут их тратить на меня. Значит, вы из другого ведомства, где есть интеллигентные, воспитанные, хорошо оплачиваемые сотрудники. Такие, как вы. Я не знаю, как называется сейчас такое ведомство. «ФБР?» «Это в Америке», — ответил дронга «В России схожая организация называется ФСБ. Но я к ним не имею никакого отношения». «И все равно вы шпион», — вздохнула Рогаткина. «Так мне и надо. Поверила, что вы продюсер, а вы оказались шпионом». Но шпионы тоже не отказываются остаться на ночь. Не хотите остаться? Я думаю, что любой нормальный мужчина хотел бы с вами остаться. Но это будет не совсем порядочно. Ничего не поняла. Вы женаты? Начнем с того, что да. И это тоже немаловажное обстоятельство, не позволяющее мне здесь остаться. Но главное В другом. «Нельзя спаивать молодую женщину коньяком, а потом, пользуясь ее состоянием, оставаться у нее в квартире. Нельзя и вам быть столь неразборчивой, иначе можно нарваться на маньяка или подлеца». «Все мужчины одинаковые», — убежденно произнесла Светлана. «Вот вы говорите правильные слова, а сами, наверное, хотите остаться со мной. Неужели не хотите?» — Хочу. Но именно поэтому не останусь. Спокойной ночи. — Ладно, идите, — махнула она рукой. — А то ваш друг-режиссер будет волноваться. — До свидания, мистер Шпион. — До свидания. Он закрыл дверь и спустился вниз. Сел в машину и долго молчал. — Что-нибудь не так? — спросил Эдгар. — она нас своичислила сообщил дронга кажется мы уведем себя не совсем адекватно нужно будет учесть это на будущее.